Метод Бенджамина Франклина «Наоборот». Название придумал сам. Суть метода в следующем. Сначала вы рассказываете о том, что предоставляет ваша компания, рассказываете достаточно много, затем вы говорите об одном или двух так называемых недостатках и предлагаете убрать недостатки, но объясняете ценой каких преимуществ это возможно. Если говорить об этом методе более подробно, то по своему графическому оформлению он очень похож на метод Бенджамина Франклина. Все тот же лист белой бумаги, те же фломастеры, тоже графление листа. Слева вы перечисляете преимущества, справа – один-два недостатка. Когда все это сделано, вы отмечаете, что от этих недостатков вполне возможно избавиться, но ничего не бывает просто так. За все надо платить. Бесплатно только птички поют. Бесплатный сыр только в мышеловке. И так далее клиенту говорить не обязательно. Я умышленно пишу слово «недостатки» в кавычках. Почему? Да потому что так называемыми недостатками для клиента они являются только субъективные то вследствие нашего промаха малоя аргументации тех преимуществ продукт или услуги из-за которых появляются эти недостатки любой минус это плата за плюс это лозунг метода бенджамина франклина наоборот владимир федорович продолжает продавец как вы смогли отметить наша компания предоставляет следующие выгоды Первое. Ассортимент парфюмерно-косметических товаров, товаров санитарно-гигиенического использования и товаров бытовой химии. Общее количество наименований 5000. Пишите. Парфюмерия, косметика, бытовая химия, санитарно-гигиеническая продукция. 5000 наименований. Вы понимаете, продолжает продавец, что с таким широким ассортиментом нет необходимости тратить дополнительное время, энергию и деньги на поиск нужных товаров в различных компаниях, расположенных в разных частях города. Второе. Выставочный зал, где вы можете ознакомиться как с товарами, лидирующими на рынке, так и с новинками. Пишите, выставочный зал. Третье, возможность того, что к вам будет приезжать наш торговый представитель. записываете торговый представитель. Всю продукцию, продолжает продавец, вы сможете заказывать прямо у себя. Наш торговый представитель готов обсудить все тонкости взаимодействия. Четвертое, возможность бесплатной доставки товара. Отмечайте бесплатная доставка У нас в наличии 25 машин, которые целыми днями курсируют по городу. Вам не нужно тратить деньги на доставку, мы работаем очень точно. Пятое, если среднее время доставки по городу 48 часов, у нас 24 часа, в два раза быстрее. Запишите 48, затем зачеркните это число, слева напишите 24. Я думаю, нет необходимости объяснять вам, как важно оперативно доставлять тот товар, который требует ваш клиент. Шестое, скидки при покупке определенных объемов товара. Чем больше вы заказываете, тем меньше цена нашего продукта. Отмечайте скидки. С учетом нашего широкого ассортимента вы действительно можете получить дополнительную экономию. Седьмое. Проведение нашими работниками акций, направленных на стимулирование сбыта. Наши представители проведут в вашем магазине презентацию нового продукта, разыграют приз среди конечных потребителей. Известно, что проведение подобных мероприятий в среднем увеличивает на 15% продажи в магазине. Напишите акции по привлечению. Восьмое. Призы для ваших сотрудников. Ежеквартально наша компания проводит конкурсы среди магазинов и оптовиков. Лучшие продавцы, которые реализуют нашу продукцию, поощряются денежными призами. А раз в году лучших мы отправляем на три дня в Швецию. Это очень сильная мотивация для продавцов, за которую вы не платите ничего, а лишь получаете дополнительную прибыль. Девятое, если у вас возникнут какие-то жалобы относительно качества товара, наш менеджер по рекламациям немедленно рассмотрит этот вопрос и заменит бракованный товар качественным. У нас есть соответствующие договоренности со всеми нашими поставщиками. Отметьте оперативный разбор рекламаций И десятое – рекламная поддержка товаров, которые мы предлагаем. В некоторых случаях мы можем указывать список магазинов, в которых клиенты могут приобрести этот товар. В этом списке может стоять адрес вашего магазина. Напишите рекламу. Валерий Федорович, вы говорите, что видели цены ниже. На сколько процентов? На 10? Хорошо. но Зафиксируйте на правой стороне листа «минус 5 процентов». Разумеется, мы можем пойти вам навстречу и снизить цену на 5%. Но вы же понимаете, тогда мы должны чем-то пожертвовать. В таком случае мы не можем предоставлять вам бесплатную доставку. И вот он момент истины. Зачеркивайте сначала четвертый пункт. Затем пятый. Зачеркивайте жирными линиями, как ножом по стеклу. Также мы не можем предоставлять вам сотрудников для проведения презентаций. Продолжайте угнетать клиента. Зачеркивайте пункт седьмой, а затем восьмой. Стимулирование персонала также невозможно. И последнее. Нам реклама обходится в копеечку. Зачеркивайте десятый пункт. Валерий Федорович, посмотрите на это. Что для вас важнее и прибыльнее? Метод «Позвольте, я запишу». Это классический американский способ обработки возражений и завершения сделки. Скорее всего, он даже направлен на стимулирование клиента на принятие решения, но... Но так как во многом он предотвращает некоторые возражения клиента или наоборот стимулирует проявление истинных, я отношу метод «Позвольте, я это запишу» в рубрику частных методов обработки возражений. Сам метод очень легко адаптируется к российской или даже совковой действительности. Достаточно только немного подумать, как. Кратце описывая метод, скажу, что самое главное в нем – фиксация всего, что говорит клиент. Запись на бумаге. Лучше иметь специальные бланки, на которых могут быть написаны следующие слова. Бланк заказа, самый жесткий вариант. Бланк клиента, помягче. Потенциальный клиент, еще мягче. И необходимая информация очень нейтральна. Если ничего не записано, то и оценку дать невозможно. Вы только что купили квартиру, но представьте себе, что это так. Но не будьте занудами, не говорите, что вам ее никогда не купить, потому что ваш шеф жмот. На такой работе вам едва удается сводить концы с концами. Вы подъезжаете на машине, которую вы, кстати, тоже недавно купили. Мы договорились с вами, что вы в состоянии это представить. К супер-пупер-мега-макси-унимарту-маркетшопу. В вашем кармане много денег. Ну, очень много, потому что вам надо обставить квартиру и сделать мелкий ремонт на сумму эдак в 10-30 тысяч долларов. Ну, мы же договорились. Вы выходите из машины, громко хлопаете дверью, так что даже директор нашего супер-пупер-мега-макси-унимарта-маркетшопа выглядывает из своего окна и попадаете в пространство бесконечных коридоров, наполненных всем, что ваша душа пожелает. К вам к клиенту подходит услужливый продавец-консультант и говорит вам следующее. «У нас тут так много всего, и моя работа является демонстрировать нашим посетителям наши возможности. не смотрит на вас зелеными глазами. Обожаю зеленые глаза. Вы понимаете, что вы попали, утонули и поддаетесь гипнотической власти такого консультанта». «Да», — говорит клиент, — «я хочу посмотреть, что есть из сантехники». «Да, сантехника, позвольте я это запишу», — говорит продавец. И записывает свой бланк, который лежит у нее на планшете, который она держит в руках, которая загребущая. «Зачем вы пишете?» — спрашивает клиент. «Я ж пока ничего не покупаю, я просто вас спрашиваю». «Да разумеется», — говорит продавец, — «я пишу исключительно для того, чтобы ничего не упустить из того, что вас интересует. Я пишу, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос. Кстати, унитазы вас интересуют?» «Да, наверное, тот, что мне поставили халявщики-строители, — говорит клиент, — меня не очень устраивает». «А какая модель вам больше всего нравится?» — спрашивает продавец. «Люкс, Президент, Простолюдин или Чукча?» «А вон тот люминесцентно-красный, что за модель?» — спрашивает клиент. «А, вас заинтересовала опытная модель «Вызов миру», — говорит продавец. «Я это зафиксирую». «Подождите, подождите, — говорит клиент, — зачем вы это пишете? Я только спросил». «Я пишу, чтобы ничего не упустить», — говорит продавец. «Мне важно все, что вы говорите». «Ну ладно», — говорит клиент. А теперь серьезно. Вам необходимо фиксировать в специально подготовленном бланке все основные пункты, на которых концентрируется клиент. Таким образом, в завершении разговора у вас будет составлен полноценный бланк заказа. И все, что останется клиенту, так это взглянуть, правильно ли вы указали и не упустили ли что-нибудь. Естественно, как мы с вами понимаем, не обязательно, а иногда даже вредно говорить... Позвольте, я это запишу. Главное в этом методе фиксировать, тем самым придавая процедуре разговора более формализованный характер. Ваши записи могут психологически дисциплинировать клиента. Но вы своими действиями, как вы говорите клиенту, мы серьезные люди. Мы занимаемся важными вещами, которые касаются и вас, и нас. Я не хочу понапрасну тратить время ни свое, ни ваше. Я готов тщательно и скрупулезно изучать ваши потребности и в соответствии с ними предлагать вам приобрести тот или иной товар а иначе нам не зачем встречаться. Я говорю о внутреннем разговоре, прямой речью так говорить не стоит. Даже в том случае, когда вы не спрашиваете разрешения у клиента записывать то, что он говорит, вы можете услышать от него вопрос, зачем вы фиксируете то, что я говорю. Возможно, клиент не скажут эти слова, но немой вопрос на его лице будет настолько явным, что не ответить на него с вашей стороны будет просто невежественно. Когда вы заканчиваете разговор с клиентом, желательно показать ему сухой остаток вашей беседы, сформулированный на бланке заказа. Он может называться и менее навязчиво, мы об этом говорили. Покажите и ждите. Теперь очередь клиента принять решение, насколько серьезно было то, что он говорил. Этот метод не подходит для всех видов продаж в том исполнении, о котором говорю я, но его элементы могут пригодиться каждому, кто хоть как-то занимается продажами. Потому что если вы будете иметь в разговоре с клиентом специальную форму, Как бы вы ее ни называли и что бы вы при ее заполнении не говорили, вы получаете много преимуществ по сравнению с вашими конкурентами, которые такой формы не имеют. А именно, вы получаете точную фиксацию беседы. Клиент поймет, что у вас хорошо продуман процесс переговоров с клиентом, а значит продуманы и другие процессы, к примеру, поставки и обслуживания. Стимул усиливающий атмосферу конкретности и деловитости. Подумайте об этом.